Альберт Жарких. Чудесный миндаль. Миндаль – удивительно красивое дерево. Весной оно покрывается облаком белых и розовых цветов. Но ценят его не только за красоту. Из плодов миндаля получают богатое кислотами, витаминами и минеральными веществами масло, широко используемое в медицине и косметологии. Да и сами орешки тоже очень полезны, тому же и вкусны. Не орех, а косточка. Родиной миндаля считается Северная Африка, откуда он распространился в другие регионы – Средиземноморье, Среднюю Азию, Южную Африку, Центральную Америку, Австралию. Самые большие плантации миндаля находятся в Калифорнии, США, где климатические условия для него весьма благоприятны – мягкая зима и долгое жаркое лето. Чем больше миндаль получает солнца, тем крупнее и слаще становятся его плоды. Многие привыкли считать миндаль орехом, но на самом деле это косточковый плод, как абрикос, персик и вишня. В отличие от этих косточковых пород, внешний слой мякоти плодов миндаля очень жесткий, а по мере созревания и вовсе превращается в скорлупу. Эту скорлупу надо разбить, чтобы освободить очень приятный на вкус орех. Получают миндальное масло, одно из самых ценных масел из плодов миндаля prunus амигдалис, небольшого лиственного дерева. В производстве этого масла, как и других ореховых масел, используется только метод холодного прессования, который позволяет сохранить все ценные биологически активные вещества. Миндальное масло бесцветное или светло-желтого цвета, без запаха, со слабо выраженным ореховым вкусом. Его используют для заправки салатов, овощей, каш и так далее. Постарайтесь хотя бы изредка баловать себя этим вкусным маслом и покупайте его для своих близких, нуждающихся в вашем внимании. Множество полезных свойств. По химическому составу миндальное масло сходно с оливковым. Как и в оливковом, основной жирной кислотой в нем является мононенасыщенная олеиновая кислота 65-85%. Линолевой кислоты в нем немного больше, чем в оливковом, от 16 до 25 процентов. Кроме того, миндальное масло богато витаминами, бета-каротином, витамином С, группы В и другими, микро- и макроэлементами, магнием, натрием, фтором, цинком и другими, фитостеринами, дубильными веществами и многими другими биологически активными веществами. В отличие от оливкового масла, в миндальном много витамина Е, антиоксиданта, защищающего от заболеваний сердечно-сосудистую систему, участвующего в обмене жиров, белков и углеводов, восстанавливающего мужскую силу. Врачи-диетологи рекомендуют миндальное масло как эффективное средство для снижения в крови плохого холестерина. При нарушении обмена холестерина миндальное масло дает даже лучший результат, чем оливковое. Для профилактики атеросклероза рекомендуют регулярно принимать его по одной чайной ложке 2-3 раза в день. Проведенными исследованиями установлено, что регулярное потребление миндального масла по одной столовой ложке в день оказывает общеукрепляющее действие, снижает синдром хронической усталости, повышает умственную и физическую работоспособность, способствует выведению из организма солей тяжелых металлов. Миндальное масло снижает кислотность желудочного сока, Поэтому народные целители рекомендуют включать его в питание людям, страдающим хроническим гастритом и язвенной болезнью желудка с повышенной кислотностью желудочного сока, а также язвой двенадцатиперстной кишки. Результаты клинических исследований указывают на эффективность использования миндального масла для лечения кашля с трудноотделяемой мокротой при хроническом бронхите, бронхиальной астме, воспалении легких. Облегчение наступает через несколько дней даже при использовании масла в малых количествах, по 10 капель 3 раза в день. Масло миндаля помогает при учащенном сердцебиении. Внутрь от 6-7 капель до 1 чайной ложки 3 раза в день, а также при болезнях уха и шуме в ушах. Закапать 5-6 капель теплого масла в ухо и заткнуть ватой. Процедуру повторять ежедневно. Оно находит применение при лечении ожогов, оказывает более утоляющее и противовоспалительное действие. Для этого на пораженные участки кожи наносится чистое миндальное масло, а лучше его смесь с маслом пшеничных зародышей, один к одному. Лечение герпеса тоже под силу миндальному маслу. Надо смешать 30 мл миндального масла и 10 капель масла лаванды, и этой смесью смазывать высыпание 4-5 раз в сутки. При растяжении связок, например, на спортивных занятиях, на пораженный участок 2-3 раза в день на 20-30 минут рекомендуется накладывать салфетки, пропитанные миндальным маслом. Эти процедуры уменьшают боль и оказывают противовоспалительное действие. Известно, что витамин Е, содержащийся в миндальном масле, благоприятно влияет на репродуктивную систему организма. Народные целители рекомендуют использовать миндальное масло для профилактики растяжек у беременных женщин. Надо слегка подогреть на водяной бане 100 мл масла. Добавить в него по 4 капли масла лаванды, нероли и мандарина. Этой смесью слегка массировать бедра и живот во второй половине беременности. Как видите, миндальное масло имеет множество лечебных свойств. Не забывайте держать миндальное масло в своей домашней аптечке, оно может вам не раз пригодиться. Уход за кожей. При нанесении на кожу миндальное масло хорошо всасывается и обеспечивает быстрое проникновение растворенных в нем эфирных масел. Оно оказывает регенерирующее, увлажняющее, смягчающее и противовоспалительное действие и подходит для ухода за кожей всех типов, в том числе за чувствительный. Для увеличения упругости кожи. Подогреть масло до температуры 36-38 градусов Цельсия и массировать им лицо, шею и зоны декольте. При сухой коже рекомендуется делать маски из смеси 20 мл миндального масла и 3-4 капель эфирного масла сандала. При жирной коже из смеси 20 мл миндального масла и 2-3 капель эфирного масла цитрусовых. Для ухода за огрубевшей кожей рук. Втирать в чистую кожу миндальное масло, нагретое до температуры 30 34 градуса Цельсия. Эта процедура обеспечивает смягчающее, регенерирующее и ранозаживляющее действие. При выпадении волос. Втирать миндальное масло в кожу головы и корни волос перед каждым мытьем в течение месяца. Горькие и сладкие. Миндальное масло – продукт очень полезный, но, к сожалению, не всем оно по карману. В этом случае можно посоветовать Почаще баловать себя миндальными орешками, которые, будучи намного дешевле масла, не уступают ему по полезным свойствам. Как и в масле, в них много важной для здоровья мононенасыщенной олеиновой кислоты. Кроме того, они богаты белками, около 20%, углеводами, примерно 10%, клетчаткой, микро- и макроэлементами. В них больше, чем в других орехах, содержатся кальция, фолиевой кислоты и витамины Е которые там находятся в легко усваиваемой форме. Миндальные орехи улучшают зрение, возбуждают аппетит, оказывают более болеутоляющее, противовоспалительное и отхаркивающее действие, благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. Как вы, возможно, знаете, существуют два вида миндальных орехов: ароматные горькие и менее ароматные сладкие. Последние можно есть в свое удовольствие, а вот с горькими надо поостеречься. Дело в том, что в этих орехах содержится гликозид амигдалин, от латинского названия ореха, при расщеплении которого в желудке выделяется синильная кислота, которая очень ядовита. Чтобы не отравиться горьким миндалем, его надо прокалить или обжарить. Однако в небольших дозах горький миндаль может даже оказаться полезным, так как синильная кислота оказывает обезболивающее, успокаивающее действие. Горький миндаль... Иногда добавляют для вкусов пирожные и другие кондитерские изделия. На 100 граммов сладкого миндаля берут 1-2 орешка горького. Миндальные орехи можно есть отдельно от другой пищи или добавлять в овощные и фруктовые салаты, в печенье, торты, коржики и другую выпечку. Молотые миндальные орехи используют для приготовления паст и наполнителей, а также эссенций для ароматизации соусов и пирожных. Мы ценим плоды миндального дерева за приятный вкус и аромат. Они придают особую прелесть кондитерским изделиям. Вот, например, рецепт домашних коржиков с миндальными ядрышками. Сначала готовят песочное тесто в нужном количестве. Затем тесто раскатывают в пласт толщиной 5-6 мм. Смазывают яйцом, посыпают рубленным миндалем, и когда смазка немного подсохнет, вырезают ножом или специальными формочками разные фигурки. Коржики укладывают на противень и ставят в духовку. Подают охлажденными к чаю или кофе. Использованию орехов в домашней кулинарии может мешать присутствующая на их поверхности оболочка. Чтобы ее удалить, надо на одну минуту опустить ядра орехов в кипящую воду, слегка охладить и простым нажатием пальцев отделить от ядра. Не все, наверное, знают, что миндаль устраняет изжогу. Для этого рекомендуется тщательно разжевать 10 орешков миндаля и запить их водой. В миндальных орехах в значительном количестве присутствует аминокислота аргинин, из которой в организме вырабатывается окись азота, способствующая расслаблению кровеносных сосудов и предупреждающее возникновение тромбов. Еще один плюс миндальных орехов. Ученые установили, что при регулярном применении они препятствуют возникновению рака толстой кишки. Диетологи считают, что при умеренном употреблении около 50 граммов в день орехи миндаля не приводят к увеличению массы тела, улучшая работу кишечника. Как выбрать орехи? Отдавайте предпочтение орешкам с твердой скорлупой, так как в орехах с мягкой скорлупой находящееся в них миндальное масло быстрее окисляется и портится. Конец статьи.